Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции. Статья 134. Предложения поправках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации могут вносить Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство Российской Федерации, законодательные представительные органы субъектов Российской Федерации, а также группы численностью не менее 1-5 членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы. Статья 135. Пункт 1. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием пункт второй. Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации будет поддержано тремя 5 голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то в соответствии с Федеральным конституционным законом созывается конституционное собрание. Пункт 3. Конституционное собрание либо подтверждает неизменность Конституции Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой Конституции Российской Федерации который принимается Конституционным собранием, двумя третьими голосов от общего числа его членов или выносится на всенародное голосование. При проведении всенародного голосования, если за нее проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нем приняло участие более половины избирателей. Статья 136. Поправки к главам 3-8 Конституции Российской Федерации принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после одобрения их органами к законодательной власти не менее чем 2 трети субъектов Российской Федерации. Статья 137, пункт 1. Изменение в статью 65 конституции российской федерации определящу состав российской федерации вносится на основании федерального конституционного закона о принятии в российскую фе и образовании в ее составе нового субъекта российской федерации об изменении конституционно-правового статуса субъекта российской федерации пункт 2 в случае изменения наименования республики края области и города федерального значения автономного округа новое наименование субъекта Российской Федерации подлежит включению в статью 65 Конституции Российской Федерации.